Письмо 73. Сенка приветствует Луцилия. По-моему, ошибаются те, кто полагает, будто верные приверженцы философии из непокорности и упрямства презирают должностных лиц и царей. Словом, всех, кто управляет общественными делами. Наоборот,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 Но ведь и других царь защищает своей силой. Кто с этим спорит? Но как из всех, кому на пользу морская тишь, больше всего считает себя обязанным Нептуну тот, кто больше вез, и чей товар ценней, как ревность ней, исполняет обед купец, чем путешественник, а из купцов щедрее благодарность того, кто вез.